«Думаю, что понял. Где сейчас полковник Олейник?» «В Острякове руководит засадой. Я дую туда со своей группой, а ты, махни на Белинского, в дежурную часть Московского областного управления милиции. Там Волков и Глазунов. Все, до связи. они на где?» Успел я крикнуть в трубку. «Нину отправил пшеничному. Пока!» Я взглянул на часы. Было 13 часов 05 минут. В любую минуту полковник Олейник может захватить этого Корчагина. И тот в отделе разведки живо сознается, что именно он убил Мигуна. Они даже не станут его пытать. Они просто пообещают ему, виновному в других преступлениях, барские условия в лагере, досрочное освобождение и московскую прописку. И мне понадобится полмесяца, чтобы изобличить его во лжи. Да и то неизвестно, удастся ли. В дежурной части Московского областного управления милиции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 В эфире звучит веселый радиотреп. «Я, пожалуй, тоже в гадалки пойду. Афули? К ней народ валом валит. Она меньше полста не берет человека. У нее в день моя месячная зарплата выходит». Слышен из динамика мужской с кавказским акцентом голос начальника областного угрозыска полковника Якимяна. «А радикулит наречит спрашивает в микрофон генерал Волков. «А кого радикулит мучает, товарищ генерал? Вас?» — отзывается Якимян. «Ну...» — подтвердил Волков. «Лучшее средство, дорогой, — это горячий соль или горячий песок. Нагреть на сковородке соль, засыпать в мешочек, — докладывает ОС на 18-м километре Киевского шоссе». Перебил его четкий мужской голос. «Только что в сторону Вострякова проскочила белая волга 5212 с двумя пассажирами». «Вас понял», — наклонился к пульту дежурный по управлению полковник глазунов легонько коснулся какой-то клавиши на пульте, —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 Волков снова наклоняется к микрофону и говорит Якиману, который сидит где-то в Острякове в оперативном штабе засады. Так что делать с этой солью? Нагреть на сковородке, а потом? Потом насыпать в мешочек, завернуть в полотенце и положить на поясницу. Только чтоб не грело, а пекло. Я с некоторым изумлением смотрю на Волкова. Такой беспечностью он никогда не отличался.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 Лишь свидетелей, да это как раз в стиле отдела разведки, поди объявили этого Воротникова не уголовным, а государственным преступником, и на этом основании практически отстранили от операции даже начальника всесоюзного угрозыска. Докладывает группа слежки, прозвучало опять в эфире. Объект проходит 23-й километр, приближается к повороту Новострякова. Я еще раз бросаю взгляд на часы.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 Коротко здороваюсь с Глазуновым и Волковым и наклоняюсь к микрофону. «Товарищ Олейник!» — говорит следователь Шамраев из прокуратуры СССР. «Слушаю!» — настороженно ответил голос Олейника. «Прошу передать эфир полковнику Светлову и заодно передайте ему руководство этой операцией». Волков и Глазунов изумленно вскинули на меня глаза. Олейник возмутился в эфире. «Что? По какому праву?»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 К сожалению, произвести перестановку людей в группе захвата уже не удалось. В 14 часов 1 минуту во двор дачи гадалки «М. Шевченко» въехали сразу две машины «Волга» номер МКИ 5212 и такси номер МТУ 7379 с другими пациентами гадалки. Присутствие пассажиров этого такси исключило возможность захвата вооруженного преступника.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 Ревела перегрузки. В кабине здоровяк капитан Колганов, капитаны Ласкин и Арутюнов нещадно стукались головами о крышу машины.